Причалив на Тергузе, Скайла сделала то, что делает каждый путешественник, поставивший свой корабль в порт. Как только в ее документах были сделаны нужные отметки, она отправилась в ближайший кабачок. Командир крыла не была в придорожном около восьми лет, но не увидела никаких изменений. Казалось, что за столиками и у стойки бара сидят все те же завсегдатые. Только вот посетители разговаривали в полголоса. Это несколько удивило Скайлу. Она понимала, что место это не из тихих. Первый раз она была здесь в компании Макарайли и Римана Арка. Компаньоны, появляясь в подобных заведениях, производили эффект вылета в топку бензина. Сегодня придорожный был наполовину пуст. Редкие пары сидели за столиками тихо переговариваясь. Стены кабачка украшали голографические картины, изображающие звездолеты и виды планет из космоса. Потолок скрывала густая пелена табачного дыма. По привычке Скайла быстро пробежала взглядом по лицам посетителей, отметив заинтересованные и оценивающие глаза мужчин. Женщины рассматривали ее с затаённой настороженностью. Пожалуй, кроме одной, сидевшей рядом с двумя суровыми техниками. Девушка наблюдала за Скайлой зелеными глазами, с трудом сдерживаясь, чтобы не вскочить из-за стола. Такой избыток энергии и любопытства кипел в ней. Командир крыла расположилась за стойкой бара, заказала эштанскую хлебную водку и всунула в автомат кредитную карточку. «Вы только что прилетели на Тергус?» – обратился к ней высокий плотный мужчина, присаживаясь рядом. «Я видел, что пару часов назад в доке появилось новое судно. Откуда вы?» «С Риги», – Скайла бросила на собеседника настороженный взгляд. Мужчина был одет в комбинезон, перетянутый ремнем со множеством подвешенных к нему инструментов. На его круглом, давно небритом лице появилась вежливая улыбка. Встретившись с ее глазами, незнакомец в изумлении охнул. «У вас, мэм, самые голубые глаза, какие я когда-либо видел. Не могли бы вы снять свой шарф и позволить взглянуть на ваше лицо?» Надо признаться, что вы самая очаровательная из женщин, появившихся здесь за много-много лет. Извините, но я занята. Мужчина тихо заворчал себе под нос. Ничего удивительного. Черт, этого и следовало ожидать. Если б я знал, что встречу такую красотку, то заскочил бы в душ и оделся поприличнее. Постарался выглядеть похожим на джентльмена. делам мне». «Но, послушайте, я угощу вас рюмкой водки, если расскажете, как там сейчас на Риге». Он протянул Скайле мозолистую ладонь. «Меня зовут Гарн». Скайла рассмеялась. «А мое имя Ласка». «Договорились, заказывайте». Одним глотком Скайла допила содержимое своего стакана, краем глаза рассматривая сидящего рядом мужчину. Определенно в нем было нечто особенное – В мягких карих глазах светилась явная настороженность. «Служба внутренней безопасности?» Скайла с трудом сдержала дрожь. «Эти щекеры ищут вокруг всех, кто прилетает на станцию». На Риге все идет своим ходом. Звездный мясник взорвал центр коммуникаций. Остались одни руины. Большинство правительственных зданий разрушено. Оборона, промышленность, здравоохранение и культура. Если бы только они были развалены. Даже система внутренней безопасности превратилась чёрт знает во что. На месте дворца Тибальта огромная яма. «Благословенные боги!» – пробормотал Гарн, не на шутку потрясённый её словами. «Мы слышали о разрушениях, видели отчёты, подготовленные на Итриате. Но ведь записи можно смонтировать и показать всё, что угодно». «Когда же разговариваешь с человеком, который был свидетелем, то какие могут быть сомнения в том, что это не пропаганда, а реальное положение дел?» «Какая уж тут пропаганда. Все так оно и есть». Риги пришел конец. И Сасси тоже». Гарн склонил голову к плечу и слегка прищурил глаза. «А вы веганка?» «Хм... Я ношу этот шарф, потому что не хочу выставлять на показ свою челюсть». «Мне прострелили ее еще, когда я была ребенком. Собеседник понизил голос. «Скажите, вы прилетели из-за того, что случилось с представителем?» «Простите?» «Педро Марон, веганский торговый представитель. Он исчез!» Гарн сдвинул брови и в растерянности посмотрел на собеседницу. «Я думал, вы, веганцы, следите за судьбами своих соотечественников. Что-то там вроде родственных обязательств. Скайла задумалась, перекатывая стакан в ладонях. «Исчез торговый представитель? Работа агентов или так-ка?» «Видите ли, Гарн, я только что узнала об этом. С кем, по-вашему, у меня назначена на вечер встреча?» «Что значит «пропал»?» Из предосторожности она добавила. «Мне показалось странным, когда я не смогла связаться с офисом Педра по коммуникатору. Так что же произошло?» Напряженность в глазах Гарна и стиснутые челюсти выдавали его неподдельное беспокойство. «Эй, что же все-таки происходит?» Скайла положила руку на ладонь мужчины. «Мне что-нибудь угрожает?» Гарн попытался улыбнуться, но улыбка не получилась, и он пожал плечами. «Откуда, черт возьми, я могу знать. Вся планета стоит на ушах. Свободное пространство разваливается на части». Директор службы внутренней безопасности присоединился к лидерам Союза. Вы не поверите, но Рил поддерживает требования рабочих комитетов. Администратор мечтает заполучить голову директора, однако боится поднять на него руку. Чуть ли не каждый день образуются новые фракции. Что здесь такого особенного, если при этом исчезают двое парней? Виноват ветер, не так ли? Нет, не так, ответила Скайла, имитируя выговор веганок. Нам не нравится, когда исчезают наши люди. Это отрицательно сказывается на торговле. Политическая нестабильность – одно, а веганская торговля – совсем другое. Торговые представители веги всегда были неприкосновенны в свободном пространстве, священны, как этарианские жрецы. Глупое недоразумение может повлечь за собой ужасные последствия – «Может быть, не стоило одевать веганский шарф Скайла?» «Говорите, исчезли двое?» – она вопросительно вскинула бровь. «Да, один веганский торговец...» э, «Он был завсегдатаем этого бара...» «Но он...» э, «Должен быть где-то здесь...» «Все стали шизофрениками...» «Каждое утро просыпаешься с мыслью, не придется ли сегодня ложиться спать безработным...» Гарн долго смотрел на нее внимательными глазами, потом пригнулся и тихо спросил: Вы берете на борт пассажиров? Скайла допила последний глоток водки, которым Гарн угостил ее. Бывает, что беру, это зависит от того, кто они, и сколько могут заплатить. Еще я не перевожу тех, кто скрывается от закона. Гарн огляделся вокруг, убеждаясь, что поблизости никого нет. Меня охватило странное нервное возбуждение. Я хорошо пожил на Тергузе. Мёрзлые камни оказались ко мне благосклонны. Вы понимаете, что я имею в виду? Мне удалось здесь кое-что поднакопить, но меня пугает то, что происходит сейчас. Мои старики живут на Репариосе, и мне хотелось бы тоже перебраться в такое место, где нет опасности замерзнуть в полной темноте, когда электричество отключено. Скайла слегка отодвинулась и, не отводя изучающих глаз от лица, Гарна ответила. «Я лечу в другом направлении. Моя цель – имперская сасса. А если Педро и в самом деле пропал, то вначале отправлюсь на Вегу, чтобы сообщить эту новость». «Между прочим, Вега – совсем не дурное местечко. Еще годика два, и у нас начнется весенняя оттепель». Она кокетливо улыбнулась. «Ну как, интерес еще не пропал?» Гарн поморщился, потирая рукой подбородок. «Я даже не знаю, сколько времени вы собираетесь пробыть на Таргузе?» «Неделю. А может, только пару дней?» «Если правда, что Педро исчез?» Гарн глубоко вздохнул. «Я подумаю над вашим предложением». «Но вы даже не спросили о цене?» Он кивнул. «Об этом мы и поговорим, если я все-таки надумаю. Спасибо за информацию, Ласка. Еще увидимся». Когда новый знакомый ушел, Скайла заказала еще стаканчик водки и склонила голову, уперев локти в стол. Теперь непременно нужно заглянуть в представительство. Педро Марун. Должно быть, он надежный человек. Веганцы не станут посылать Абыково в такое опасное место, как Тергус. Скайла не думала, что торговый представитель Веги был особо заметной фигурой на планете, но если он действительно пропал... то служба внутренней безопасности во главе с директором должны быть настороже. Зашевелившаяся в душе предчувствие беды выползла из своей норы во время разговора с Гарном. Скайла беспокойно покусывала губы, разглядывая изображение Тергуза на большом экране, висевшем над стойкой бара. Звезда Гузмана, самая яркая в системе, отбрасывала свой синий-зеленый свет на станцию, вращавшуюся на орбите планеты. Ну и как водка, молодая женщина, та самая, которую сильно взволновало появление Скайлы в баре, взобралась на соседний стул. Она была одета в рабочий комбинезон, колени, локти и манжеты которого не отличались чистотой. Лицо девушки можно было бы назвать хорошеньким, если бы не курносый нос. Проказливые зеленые глаза откровенно оценивающе разглядывали Скайлу. Спутанные черные волосы болтались, заколотые в длинный хвост. «Почти допила». Скайла искоса бросила на незнакомку осторожный взгляд. «Я закажу еще, поспешно предложила та, и лицо ее залила краской неуемного рвения. «Я Ларк. А вас как зовут?» «Ласка». «Вы занимаетесь торговлей? Веганка?» «Как я уже объяснила тому типу. Я специально ношу веганский шарф, чтобы никто не догадался, что я свеги». «Ой, какая вы забавная!» «Смотри, не лопни от смеха, детка». «Скажи-ка, твой папа знает, что тебя нет дома?» Ларк широко улыбнулась, обнажив ряд белых зубов. Он махнул на меня рукой. Она описала круг на табурете, и глаза ее унеслись куда-то вдаль. «Я хочу полететь в космос. Ничего не могу с этим поделать. Знаете, Тергус — это паршивый камень на краю Вселенной. А я хочу увидеть ее всю. Вот почему я прихожу сюда, Ласка. Посидеть, послушать. И помечтать». «И ты никогда не попадала в неприятные истории?» Ларк махнула рукой. «Да, конечно. Пришлось побывать в заварушках». «Вообще-то я уже год работаю в отряде по коммунальному обслуживанию». «Вы чего только там не насмотришься?» «На Тергузе сам черт ногу сломит». «Вы, наверное, слышали, что его называют помойной ямой?» «Да чего противно выгребать всякую гадость из атмосферы или чистить обледенелые вентиляционные трубы». Все это время Скайла не сводила глаз с рук девушки. Несмотря на грязные рукава комбинезона, на её ладонях не было мозолей, а ногти обработаны самым тщательным образом. Трогательная речь была обыкновенным манерничаньем. «Что ты хочешь сказать этим, Ларк? Грязь, вонь, мерзость? Кто ты такая на самом деле? Хочешь стащить мой кошелек, или ради забавы вешаешь лапшу на уши простакам?» В зелёных глазах девушки вспыхнуло удивление. На секунду она заколебалась. Скайла заметила, что под тонким слоем пудры, нанесенным умелой рукой, лицо Ларк покрывали веснушки. «Ничего подобного? Я... клянусь, ласка!» Девушка прищурила глаза. «Знаете, вы похожи на полицейского агента. Это так?» «А здесь потому, что хотите выяснить, что случилось с Маруном». «А что с ним случилось?» «Если вы шпик, то чего ради, я стану вам помогать». «Значит, ты знаешь что-то, а?» Ларк беспокойно заерзала на вертящемся стуле. «Кажется, мне пора возвращаться к друзьям». Скайла рассмеялась. «Да какой из меня шпик, черт побери? Расслабься и выпей. Что за идиотские трюки ты выкидываешь? Смотри, как бы твои глупые шутки не вышли тебе когда-нибудь боком». В глазах девушки любопытство боролось с осторожностью. Любопытство победило. «Вы ведь не веганка, правда? Я хочу сказать, что вы какая-то грубая и шероховатая, как армированный бетон. И эти ваши глаза... Вы опасная женщина». «Вполне возможно, что не так уж глупа, как мне показалось», — Скайла нажала на кнопку встроенного в стойку бара диспенсера с напитками. «Успокойся, девочка. Я заказала для тебя стаканчик виски. Выпей за мое здоровье». «Можно я еще посижу и немного поболтаю с вами?» «Тебе не следует так много болтать, детка. Не лезь на рожон. Ты еще очень зеленая, но славная. Обычно люди приходят в такие места, как это по трем причинам. Некоторые, их совсем мало, ведут в барах деловые переговоры. Другие сидят, навострив уши, чтобы узнать последние новости. Ты слушаешь меня? Остальные же ищут удовольствие, будь то стакан виски или секс». Ты еще не доросла ни до одной из этих причин. Послушай моего совета. Отправляйся домой. Да, спасибо. Направление задано. Скайла с подозрением проследила глазами за Ларк, которая отбыла назад к техникам. Казалось, те даже не заметили ее отсутствие. Глупая девчонка? Или наоборот? Скайла снова перевела взгляд на экран со светящимся изображением Тергуза, передаваемым орбитальными датчиками из космоса. Нет, для агента службы безопасности Ларк не хватает профессионализма. Скорее, она избалованная, скучающая девчонка из обеспеченной семьи, слишком смышленная для своего возраста. Черт возьми, поганые боги, у меня никогда не будет детей. Тергус наводил на Скайлу уныние. Она надеялась найти здесь спокойное место, где сможет восстановить душевное равновесие. Сейчас командиру крыла компаньонов недополитических беспорядков и перемен в правительствах. Ей нужно время, чтобы перевести дух. Может, все таки следует заглянуть в торговое представительство Веги и... Нет. Взгляд Скайлы продолжал блуждать по экрану, и вдруг она заметила деталь, на которую прежде не обратила внимания. Сердце начало отбивать тяжёлые глухие удары. Заставляя себя внешне сохранять спокойствие, Скайла поднесла стакан к губам и отпила глоток обжигающей водки. Как хорошо она знала этот корабль. Поставив свое судно в доках первого кольца, она, разумеется, не могла видеть, кто пришвартовался к четвертому. А если бы увидела, хватило бы ей смелости высадиться на Тергузе. «Спокойно, Скайла, не паникуй». Горло сжалось, словно во время припадка удушья. «Не теряй самообладание. Не здесь, не сейчас!» Ее собственная яхта, блестевшая в лучах солнца, была отлично видна на голограмме. Или так, как где-то здесь. Известно ли ей о прибытии Скайлы? Может, она уже рядом, готова закончить начатое? Скайле не удалось унять дрожь в руках, когда она вынимала кредитную карточку. бежать. Прочь отсюда. Немедленно возвращайся на корабль и улетай. Заскрежетав зубами, Скайла встала и медленно направилась к выходу, бросая по сторонам настороженные взгляды. За одним из столиков, перед одиноким стаканом виски сидел Гарн. Увидев Скайлу, он помахал ей рукой, обрезав пересохшие губы. Чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, она подошла к нему, с трудом передвигая неожиданно ставшие ватными ноги. «Гарн, ты не встречал здесь одну женщину?» «Ты решила пошутить со мной. Здесь их бывает сотни». «Это... это особенная женщина. Гиперсексуальная, с огромной грудью и янтарными глазами». На секунду Гарн задумался и решительно ответил. «Да, Ласка, она была здесь недели две назад. И ушла из бара с парнем по фамилии Блакер. Я говорил тебе о нем раньше. Вилли был тем придорожного, его судно до сих пор торчит здесь. А сам он почему-то не появляется. На него не похоже». Скайла задумалась, ощутив волну леденящего страха, прокатившегося по ее внутренностям. «Может, он задержался?» «До встречи, Гарн». Еще раз окинув зал, встревоженным взглядом Скайла заметила Ларк. Девушка озадаченно посмотрела на нее, а потом уставилась на экран монитора в недоумении нахмурив лоб. Собрав в кулак остатки воли, Скайла не спеша вышла на улицу, контролируя каждое свое движение. Она едва сдерживала себя, чтобы не броситься прочь в паническом бегстве.